В отеле в час зазвонили завтракать. Опять разыгрался один из существенных актов дня и жизни. После десерта все двинулись к буфету, где в черном платье с черной сеточкой на голове сидела Каролина и с улыбкой наблюдала, как смотрели на нее. Я попробовал было подойти к окну, но места были ангажированы, и я пошел писать к вам письма а часа в три отнес их сам на почту. Я ходил на пристань, всегда кипящую народом и суетой. Здесь идут по длинной, далеко уходящей в море насыпи рельсы, по которым возят тяжести для лодок. Тут толпится всегда множество матросов разных наций, шкиперов и просто городских зевак. Есть на что и позевать. Впереди необъятный залив со множеством судов, Взад и вперед снуют лодки, Вдали песчаная отмель, И за ней тигровые горы. Оглянетесь назад, За вами три исполинские массы гор И веселый, живой город. Тут же на плотине застал я Множество всякого цветного народа, Особенно мальчишек, Ловивших удочками рыбу. Ее так много, Что не проходит минуты, Чтоб кто-нибудь не вытащил. В некоторых улицах Видел я множество конюшен для верховых лошадей. В городе и за городом беспрестанно встречаешь всадников, иногда целые кавалькады. Лошади, все почти средней величины, но красивы. Требование на них так велико, что в воскресенье, если не позаботишься накануне, не достанешь ни одной. В этот день все из города разъезжаются по дачам. Между прочим, в одном месте я встретил надпись «Контора амнибусов», — спрашиваю. «Куда они ходят? А они мне называют ближайшие места. Миль за 40 или за пятьдесят от Капштадта. А давно ли туда ездили на валах в сопровождении толпы готентотов на охоту за львами и тиграми?» «Теперь за львами надо отправляться миль за четыреста». «Города, дороги, отели, амнибусы, шум и суета оттеснили их далеко» но тигры и шакалы водятся до сих пор везде, рыскают на окрестных Капштату горах. Пора, однако, обедать. Солнце село, 6 часов. В отеле нас ожидал какой-то высокий, стройный джентльмен очень благообразной наружности с самыми приличными бакенбардами, украшенными легкой проседью. В голубой куртке с черным крепом на шляпе с постоянной улыбкой скромного сознания своих достоинств и с предлинным бичом в руках. «Ван Дик», — рекомендовался он, — у меня промелькнул целый поток соображений. «Ван Дик, конечно, потомок знаменитого живописца, дед или прадед этого, стоящего передо мной вандика оставил Голландию, переселился в колонию, и вот теперь это сын его». Он, конечно, пришел познакомиться с русскими, редкими гостями здесь, как и тот майор, адъютант губернатора, которого привел сегодня утром доктор Ведерхед. «Проводник ваш по колонии», — сказал Вандик. «Меня нанял ваш банкир с двумя экипажами и с осьмью лошадьми. Когда угодно ехать?» Мои соображения рассеялись. «Завтра пораньше». — сказали мы ему. Доктор Ведерхед за обедом опять был очень любезен. Тут пришли некоторые дамы, в том числе и его жена. Нехороша бог с ней. Лет тридцати. Фигюр шифоне. Лицо в мелких морщинках. Про такие лица прибавляют обыкновенно. Но она очень мила. Про эту нельзя сказать этого. Как кокетливо не одевалась она... Но впалые и тусклые глаза, бледные губы могли внушить только разве сострадание к ее болезненному состоянию. Из их номера часто раздавались звуки музыки, иногда пение женского голоса. Играли на фортепиано прекрасно. Говорят, это он. Доктор этот с первого раза заставил подозревать, что он не англичанин хотя и служил хирургом в полку в ост армии. Он был чрезвычайно воздержан в пище, вина не пил вовсе и не мог нахвалиться нами, что мы почти тоже ничего не пили. «Я все с большим и большим удовольствием смотрю на вас», сказал он, кладя ноги на стол, заваленный журналами, когда мы перешли после обеда в гостиную, и дамы удалились. Чем мы заслужили это лестное внимание? Скромность, знание приличий и пошел. Покорно благодарим. А разве вы ожидали противного? Нет, я сравниваю с нашими офицерами, продолжал он. На днях пришел английский корабль. Человек 20 офицеров съехали сюда. И через час поставили вверх дном весь отель. Прежде всего... Они напились до того, что многие остались на своих местах, а другие и этого не могли. Упали на пол. И каждый день так. Ведь вы тоже пробыли долго в море. Хотите развлечься, однако ж никто из вас не выпил даже бутылки вина. Это просто удивительно. Такой отзыв нас удивил немного. Никто не станет так говорить о своих соотечественниках, да еще с иностранцами. «Неужели в Индии англичане пьют так же много, как у себя? И едят мясо, пряности?» Спросили мы. «О да, ужасно! Вот вы видите, как теперь жарко. Представьте, что в Индии такая зима. Про лето нечего и говорить. А наши в этот жар с раннего утра отправятся на охоту. Чем, вы думаете, они подкрепят себя перед отъездом? Чаем и водкой». Приехав на место, рыщет по этому жару целый день, потом являются на сборное место к обеду, и каждый выпивает по нескольку бутылок портера или элю. И после этого приедут домой, как ни в чем не бывало, выкупаются только и опять готовы есть. И ничего им не делается, — отчасти с досадой прибавил он. Ровно ничего, только краснеют да толстеют а я вот совсем не пью вина, ем мало, а должен был удалиться на полгода сюда, чтобы полечиться. «Но это даром не проходит им», — сказал он, помолчав. «Они крепки до времени, а в известные лета силы вдруг изменяют, и вы увидите в Англии многих индийских героев, которые сидят по углам, не сходя с кресел, или таскаются с одних минеральных вод на другие». «Долго ли вы пробудете здесь?» — спросили мы доктора. «Я взял отпуск на год», — отвечал он. «Мне осталось всего до пенсии года три. Надо прослужить 17 лет. Не знаю, зачтут ли мне этот год. Теперь составляются новые правила о службе в Индии». «Мы не знаем, что еще будет». Мы спросили, зачем он избрал мыс Доброй Надежды, а не другое место для отдыха ближайшие ответил он, «и притом переезд дешевле, нежели куда-нибудь. Я хотел ехать в Австралию, в Сидней, но туда стало много ездить иммигрантов, и места на порядочных судах очень дороги, а нас двое, я и жена. Жалованье я получаю всего от 800 до 1000 фунтов стерлингов, от 5000 до 6000 рублей. Куда же отправитесь, выслужив пенсию?» и сам не знаю, может быть, во Францию. А вы знаете по-французски? О, да. В самом деле, и мы живо заговорили с ним. А до тех пор, правду сказать, кроме «а», трудно установить, кто скрывается под инициалом «а». Наиболее вероятно, что это доктор Арефьев с палады который отлично говорит по-английски «у нас арты были точно зашиты». «Вам скучно по вечерам», — сказал он однажды. «Здесь есть клуб. Вам предоставлен свободный вход. Вы познакомитесь с здешним обществом, почитаете газету, выкурите сигару. Все лучше, нежели одним сидеть по номерам. Да вот не хотите ли теперь? Пойдемте?» Мы пошли. Клуб, как все клубы. Ряд освещенных комнат, куча журналов, толпа лакеев и буфет. Но видно было еще рано. Комнаты пусты. Только в бильярдной собралось человек 15 Пятеро, без чертуков, в одних жилетах играли. Прочие молча смотрели на игру. Между играющими обращал на себя особенное внимание пожилой, невысокого роста человек с проседью, одетый в красную куртку, в синие панталоны, без галстука. «Заметьте этого джентльмена», — сказал нам доктор и тотчас же познакомил нас с ним. Тот пожал нам руки, хотел что-то сказать, но голоса три закричали ему. «Вам, вам играть!» И он продолжал игру. «Кто же это?» — спросили мы доктора. Он замялся несколько. «Игрок, если хотите», — сказал он. «Ну, спасибо за знакомство», — подумал я.